Глава тридцать вторая В мой крепкий сон проник аромат кофе, и я с улыбкой потянулась в постели, вдыхая его полной грудью. А затем резко распахнула глаза, понимая, что кто-то хозяйничает на моей кухне. Или я хозяйничаю в постели того, кто хозяйничает на кухне в своём доме. Я сглотнула и поморщилась от боли в горле. Как будто там намоталась колючая проволока. О, вот только ангины мне сейчас и не хватало. С досадой подумала я и принялась восстанавливать события вчерашнего вечера. Отморозки, которые чем-то накачали меня и едва не похитили. Потом на помощь подоспел боксёр, избил их до потери сознания и посадил меня в свою машину, где мне стало невероятно кайфово. Я точно помнила, как под музыку то извивалась, словно змея, то подпрыгивала на сиденье и на всю машину горланила русские песни, а затем заревела. Да, точно, я ревела, но над чем хоть? Господи, что я наплела ему под кайфом. Дальше я чётко помнила, что у меня сильно разболилась голова, затем сознание затуманилось, и я не могла восстановить в памяти дальнейшие события в машине. Я помнила только, как он внёс меня на руках в дом. Но почему не отвёз ко мне домой, а привёз в своё логово? Натянув одеяло до подбородка, я обвела взглядом комнату. Окна от потолка до пола, тёмные шторы. На стене висела большая плазма, в углу стояла боксёрская груша, а на полу – коробка, из которой торчали кубки и ленты от медалей. Короче, комната явно с мужским характером и ни единого намёка на супружескую спальню. Кстати, а где его модель? Кажется, Скарлетт. Надеюсь, она не дома или не заявится в ближайшие пять минут. Именно столько времени мне нужно, чтобы понять, в каком районе Майами я нахожусь, и унести отсюда ноги. Скинула одеяло и замерла, глядя на то, что было на мне надето чёрная мужская футболка и шерстяные носки? Серьёзно? Получается, этот Артём меня переодел? Я почувствовала, как раскраснелись щёки. Он видел меня. Я резко оттянула ворот футболки, увидела лифчик и облегчённо выдохнула. Фух. Но всё равно он видел меня в одном нижнем белье. Но тут память подсунула мне фрагмент нашего с ним разговора. «Располагайся в этой комнате. Если что-то понадобится, зови». «О, кровать, класс!» Я упала в позе звезды на большую кровать. Помню, в тот момент мне было так хреново, что я готова была упасть на любую горизонтальную поверхность. «Слушай, ты мокрая вся. Надо бы во что-то переодеться». Парень задумчиво посмотрел на меня, почесал голову. «Дом продаётся, здесь почти не осталось никаких вещей». Он снял с себя футболку и кинул её мне. «Надень хотя бы вот это». Увидев его тело, я готова была забрать обратно все свои слова о безупречных телах моих любовников. Такого жилистого, рельефного и стройного тела я не видела даже в кино. А над кубиками пресса возвышался ангел в капюшоне, держащий в одной руке меч, а в другой — крест». Артём вышел из комнаты и закрыл дверь, а я скинула мокрые шмотки и переоделась в его футболку. Угу, uh угу, -huh. uh -huh. так всё и было. А носки тогда кто мне надел? А ведь ещё и кто-то принёс воду и аспирин на тумбочку. Интересно, эта забота с чем-то связана? Или этот парень оказался таким благородным рыцарем? В последнее время мне казалось, что безвозмездной помощи попросту не существует. За всё однажды придётся платить. Но, как бы там ни было, я была ему очень признательна. Можно сказать, что он спас мне жизнь. Страшно представить, что могли сделать со мной те отморозки, и где бы я сейчас находилась, если бы он вовремя не подоспел. Достала телефон и загуглила. «Боксёр Артём Анохин. Биография». Но вместо биографии первым планом вылезли новости. Артём Анохин подрался в баре на Линкольн-Роуд. Анохин заступился за девушку. Знаменитый боксёр был замечен с девушкой. Дрожащими пальцами листала статьи, смотрела фото и видео, снятые очевидцами. И молилась в полголоса, чтобы не увидеть там своё лицо. До полного счастья мне как раз не хватало скандала со знаменитой моделью Скарлетт. И, соответственно, с Самантой, если учесть, что они с ней давние приятельницы. Но, слава богу, я лишь пару раз попала в кадр. На одном Артём прижимал моё лицо к своей груди, хорошо спрятав его от камер. А на втором я сидела в машине в его кепке, натянутой на глаза, и там тоже не видно лица. Я несколько раз смахнула вниз и стала читать другие новости о нём. Анохин стал чемпионом Америки в среднем весе. Артём Анохин – обладатель титула по версии IBF в среднем весе. Готов драться с чемпионом Франции Полом Оливье. Артём Анохин и Скарлетт Кук объявили о помолвке. Я открыла эту статью, опубликованную больше года назад. Знаменитый русский боксёр и сын небезызвестного банкира Артём Анохин женится на модели и дочери известного американского политика Скарлетт Кук. Ещё полгода назад в СМИ писали, что союз Анохина и Кук носил деловой характер и был задуман только ради того, чтобы сплотить семейство Анохиных и Кук. Но будущие молодожёны опровергли эту информацию, заявив, что они женятся исключительно по большой любви. Следующий я открыла статью «Последний бой Анохина». 28-летний Артём Анохин объявил о завершении спортивной карьеры, и причиной тому стала субдуральная гематома головного мозга, полученная в поединке со швейцарским боксёром. Анохин признался, что уход из спорта стал самым сильным ударом за всю его спортивную карьеру. Надо сказать, что спортсмен боролся до последнего и даже после такой серьёзной травмы уверенно заявлял о том, что продолжит боксировать». Но вскоре стало ясно, что ему не удастся получить лицензию, в связи с чем успешному боксёру пришлось повесить перчатки на гвоздь. В интернете было много его фотографий. На ринге, с молоденькими фанатками, с женой. И, признаться честно, я с некой долей ревности смотрела на фото, где они со Скарлетт, держась за руки, выгуливали двух золотистых ретриверов, где они в обнимку сидели на каких-то приёмах, где целовались, стоя на боксёрском ринге видимо, сразу после боя. «Скарлетт Кук и Артём Анохин ждут первенца», стукнул в висок заголовок и ещё одной статьи. Под бешеный стук сердца я приподнялась на кровати и открыла её. В одном из интервью с телеканалом NBC известная модель Скарлетт Кук поделилась радостной новостью о том, что они с Артёмом Анохиным ждут ребёнка. И несмотря на то, что роды назначены на март, Счастливые будущие родители уже выбирают роддом. Роды в марте. Это получается, что у неё сейчас где-то два месяца беременности? Нет, он не благородный рыцарь, а благородный кабель. У него жена беременна, а он тащит в свой дом девок из бара? Какого чёрта я до сих пор в его постели? Я встала с кровати. Голова сильно закружилась, и мне пришлось на секунду присесть обратно. А ещё меня разбил жуткий озноб, и вдобавок ко всему ужасно болело горло. Видимо, я всё-таки простудилась. Медленно подошла к зеркальной гардеробной, и из моего рта непроизвольно вырвался смешок. Шерстяные носки были почти до колен, и футболка с фамилией Анохин на груди тоже была мне почти до колен. Всё это выглядело так, словно на гнома надели человеческую одежду. Что ж, сегодня его копилка пополнится ещё одним моим нелепым прикидом. Для полного счастья осталось выяснить, где мои шмотки и в какой район Майами мне нужно вызвать такси. Я подошла к окну и округлила глаза, обнаружив, что прямо из спальни есть выход на огромную террасу с большим мраморным бассейном, а дальше расстилалась безграничная, позолоченная солнцем гладь океана. Он сказал, что дом продаётся. Я готова его купить, чёрт побери. Готова продать душу за то, чтобы просто каждое утро купаться в этом бассейне и любоваться завораживающим видом. Я пригладила волосы и вышла из спальни, попав в широкий светлый коридор, в котором было несколько комнат. Из самой дальней доносились странные звуки, как будто кто-то стучал молотком по железу. Я на цыпочках подошла туда, выглянула из-за угла и обнаружила, что это вовсе не комната, а большой спортивный зал, в котором занимался Артём. Сейчас правильно было бы поздороваться или хотя бы как-то подать знак, что я здесь. Но наблюдая, как его лопатки максимально прожимаются при тяге к поясу и разводятся, когда он отпускает рукоять, я на несколько секунд утратила дар речи. Полуобнажённый сексуальный мужчина в спортзале «Пожалуй, лучшее, что могло случиться с одинокой девушкой, и в то же время худшее, потому что сердце этого мужчины давно уже занято». Кхе -кхе", подала голос я, и половина туловища спряталась за дверным косяком. Артём взял с тренажёра полотенце, вытер лицо, встал, размял широкие плечи и только теперь удостоил меня взглядом. «Как себя чувствуешь?» Он направился в мою сторону. Несмотря на то, что голова трещала, а тело сотрясало зноб, я показала ему класс. «Не думала, что скажу это, но спасибо, что вчера спас мою задницу, и и теперь я бы хотела переодеться в свою одежду и поехать домой», мямлила я, пока ко мне приближалась внушительная фигура. «Как это домой?» нахмурился Артём, и, наклонившись к моему уху, шепнул, «Сначала отработаешь».